Гилберт разрезал гусей великолепно. Даже миссис Линд пришлось признать это. И все ели их с удовольствием. Анин первый рождественский обед удался на славу, и она сияла законной гордостью хозяйки. Пир был веселым и долгим, а когда он завершился, все собрались вокруг радостного пламени очага, и капитан Джим Рассказывала им свои истории, пока красное солнце не повисло совсем низко над гаванью, и длинные тени пирамидальных тополей не легли поперек ведущей к дому заснеженной дорожки. — Пора возвращаться на маяк, — сказал он, наконец. — Мне хватит времени лишь на то, чтобы добраться домой до захода солнца. — Спасибо за прекрасное Рождество! Мистерис Блайт, приходите как-нибудь вечерком на маяк и приводите мастера Дэви, пока он еще не уехал домой. Примечание. Мастер — молодой человек, устаревшая форма обращения в английском языке. «Я очень хочу взглянуть на тех каменных башков, о которых вы рассказывали», — с жаром заявил Дэви. Глава 16. Встреча Нового года на маяке. Гости из зеленых мезонинов уехали домой после Рождества. С были было взято торжественное обещание вернуться на целый месяц весной. Перед Новым годом подвалило снегу, гавань замерзла, но залив за белыми скованными морозом полями был все еще свободен ото льда. Последний день уходящего года оказался одним из тех ясных, холодных, ослепительных зимних дней, которые поражают нас своим великолепием и вызывают наше восхищение, но никак не любовь. Небо было пронзительно голубым, снежные бриллианты искрились непрерывно, окочневшие деревья стояли нагие, и нескромные в своей дерзкой красоте. Холмы вздымали грозные хрустальные копья. Даже тени были резкими, четкими, застывшими. Все красивое казалось в десять раз красивее в этом слепящем сиянии, а все безобразное казалось в десять раз безобразнее. И все вокруг было либо красивым, либо безобразным. В пронизывающем блеске не оставалось места ни для плавных переходов, ни для доброжелательной размытости, ни для туманной неуловимости. Единственными, сохранившими свою индивидуальность, были ели, ибо ель дерево тайны и сумрака, и никогда не уступает посегательствам слишком яркого света. Но наконец день начал сознавать, что стареет. Тогда легкая тень задумчивости легла на его красоту, которая лишилась яркости, но стала выразительнее. Острые углы постепенно превратились в плавные изгибы, ослепительные точки в манящие отблески. Белая гавань облеклась в серые и розовые тона, далекие холмы сделались аметистовыми. Красиво уходит старый год заметила Аня. Она, Лесли и Гилберт направлялись к мысу четырех ветров. Они заранее договорились с капитаном Джимом, что будут встречать Новый год вместе с ним на маяке. Солнце уже село, и в юго-западной стороне неба висела Венера, великолепная и золотистая, подошедшая так близко к сестре Земле, как это только возможно. Впервые Аня и Гилберт видели тень, отбрасываемую на землю этой блестящей вечерней звездой. Слабую, таинственную тень, которую можно увидеть лишь когда землю покрывает белый снег. Да и тогда только боковым зрением, так как она исчезает, если смотришь на нее прямо. «Это похоже на призрак тени, правда?» прошептала Аня. «Когда смотришь вперед, Ясно видишь, что она движется рядом с тобой. Но стоит повернуть голову, чтобы посмотреть на нее, она исчезла». «Я слышала, что тень Венеры можно видеть только раз в жизни, и что не позднее, чем через год с этого момента, получишь чудеснейший в своей жизни подарок», — сказала Лесли. Говорила она довольно резко, наверное, думала о том, что даже тень Венеры не может принести ей никакого подарка от жизни. Аня же лишь улыбнулась в мягком сумраке. Она не сомневалась в том, что именно обещает ей таинственная тень. На маяке они застали маршала Элиота. Сначала Аня была склонна досадовать на вторжение этого длинноволосого, длиннобородого чудака в их привычный маленький кружок. Но маршал Эллиот очень скоро доказал законность своих притязаний на членство в общине Иосифа. Он показал себя остроумным, интеллигентным, начитанным человеком, способным соперничать с самим капитаном Джимом в умении рассказать интересную историю. Все они были рады, когда он согласился остаться, чтобы проводить старый год вместе с ними. Джо. Маленький племянник капитана тоже пришел на маяк, чтобы провести со своим двоюродным дедушкой первый день Нового года и уже успел уснуть на диване, где в ногах у него лежал первый помощник, свернувшийся в огромный золотой шар. — Да чего, милый мальчуган! — сказал капитан Джим с восхищением, глядя на него. Я очень люблю смотреть на спящих детей, мистерис Блайт. Я думаю, это самое красивое зрелище на свете. Джон нравится приходить сюда на ночь, так как я кладу его спать рядом с собой. Дома ему приходится спать с двумя братишками, и он этим недоволен. «Почему я не могу спать с папой, дядя Джим?» спрашивает. «В Библии все спят со своими отцами. Ох уж эти его вопросы!» Сам священник не сумел бы на них ответить. Он прямо-таки закидывает меня ими. «Дядя Джим, если бы я не был мной, то кем бы я был?» Или «Дядя Джим, что случилось бы, если бы Бог умер?» Он выпалил эти два вопроса перед тем, как уснуть. А что до его воображения, оно отталкивается от всего, что есть вокруг. Он сочиняет самые невероятные истории, и тогда мать в наказание за вранье запирает его в чулан. Но он садится там и сочиняет очередную небылицу, чтобы рассказать ей, когда она его выпустит. У него была припасена одна и для меня, когда он пришел сегодня сюда. «Дядя Джим!» — говорит с серьезнейшим видом. «У меня было сегодня приключение в деревне». «Да?» «Какое же?» – спрашиваю. Я ожидал чего-нибудь потрясающего, но все же не был готов к тому, что я в действительности услышал. «Я», – говорит, – «встретил на улице волка, огромного волка с большой красной пастью и ужасно длинными зубами». «Да», – говорю, – «а я и не знал, что в Глене есть волки». «Он пришел издалека и издалека», – говорит Джо и я понял, что он хочет меня съесть. — Ты испугался? — спрашиваю. — Нет, — отвечает, — потому что у меня был большущий револьвер, и я застрелил волка насмерть, совсем насмерть, и тогда он поднялся на небеса и укусил Бога. — Я был совершенно ошеломлен, мистерс Блайт.